Глава седьмая. Ранним воскресным утром я нехотя очнулась от сна. Меня разбудил звук шагов в прихожей и по лестнице. В первую минуту я подумал, что это Натан несет мне завтрак, как всегда по воскресеньям. «Это наше время», — говорил он, когда дети уже выросли и могли сами готовить себе завтрак, а потом повзрослели настолько, что завтрак стал смутным воспоминанием. «Время только для нас двоих». Иногда он не ждал, пока я доем, и убирал поднос. Наше время. Последнее время, стесняясь того, как выгляжу по утрам, я пряталась под простыни, но он отыскивал меня там. Воздух в спальне был кислым и припытался отчаянием, как и я сама. Я лежала неподвижно, не проявляя ни любопытства, ни даже страха. Если в дом вломится безумный маньяк с топором, который приходил к попе в кошмарах, Моя смерть от его руки будет легкой. Не более чем тихий вздох согласия и мольба довершить дело побыстрее. «Мама?» В дверном проеме показалась голова Сэма. Меня пронзила мимолетная радость, и я выпрямилась на кровати. «Сэм, ты пришел?» «Конечно». Сын вошел в комнату, наклонился и поцеловал меня. «Я не мог оставить тебя одну». Вчера вечером позвонил отец и сообщил о своем экстраординарном решении. Я даже не знал, что мне сделать, разве что какую-нибудь глупость, например, принести тебе цветы. Он виновато взглянул на меня. Я и не догадывался ни о чем. «Добро пожаловать в наш клуб». Он потянулся ко мне и взял мою руку. Я прижалась к нему. «Ты, наверное, проснулся ни свет ни заря, чтобы добраться сюда», — сказала я. Сэм наверняка завел будильник в холостяцкой спальне своей элегантной городской квартиры, выскользнул из кровати, где лежала спящая Элис, тихонько оделся, чтобы не потревожить ее. Может, он даже не сказал ей, куда направляется. А может, Элис рядом с ним и не было. Сэм никогда не умел справляться с накалом эмоций и неуклюже погладил меня по ноге. — Ты ужасно выглядишь. Когда ты в последний раз ела? — Не знаю. Наверное, вчера. Но я совершила набег на папины виски. Ладно, понимаю, это плохо, но это не войдет в привычку. И мне необходимо было выпить. Сын вздохнул. Пойду-ка я лучше приготовлю тебе завтрак. Петрушка протолкнулась в спальню, открыв дверь головой. Сэм поднял ее и посадил мне на руки. Вот, возьми свою бесполезную кошку. Прежде чем усесться рядом, она... Смерила меня настороженным взглядом своих зеленых глаз, словно усомнившись, можно ли мне доверять. Он зашагал по комнате, раздвинул шторы, сложил мою одежду на стул. Я разбросал ее по полу, что было для меня нехарактерно. «Черт с ними», — подумал я, сражаясь с джинсами и свитером, которые никак не слезали с меня вчера вечером. «Может, у одежды тоже есть точка зрения, и она протестует против моей судьбы?» Задуматься о вчерашнем вечере не стоило, и я зарылась лицом в теплую шерстку петрушки и попыталась утихомирить разбушевавшийся желудок. «Сэм, я кофе не буду!» «Ты и так пьешь слишком много кофе!» Он вышел и закрыл дверь. Петрушка взбунтовалась, и я ее выпустила. Вернулся Сэм с подносом чая и тостов. Чай пролился на блюдце, а тост был намазан невероятно тонким слоем масла, но сердце мое все равно растаяло. «Съешь сейчас же», — скомандовал сын. Тост растаял во рту. Я мимоходом вспомнила прошлые завтраки, которые я делила с Натаном. Толстые белые куски булки, ломти масла и слой горьковатого джема. Мне уже казалось, будто все это было давным-давно, в другой жизни. «Когда ты говорил с папой, с ним все было в порядке?» — спросил я. Брови Сэма сошлись на переносице. Вроде да. Он пытался оградить меня от всего, что могло бы причинить дополнительное несчастья. И в то же время не хотел слышать жестоких, гневных слов в адрес отца. Я закрыла глаза и попыталась вызвать в себе лояльное отношение к Натану. Еще вчера это выходило так легко, почти автоматически. Мне не хотелось, чтобы Сэм выгораживал Натана. Я с жадностью стремилась заполучить верность и любовь детей до последней капли. Перед глазами поплыли цветные круги, дыхание стало прерывистым и в ушах зазвенело. «Мам», — произнес Сэм, — «не смотри так». Я взяла себя в руки. «Сэм, можно еще чаю?» и Одевшись, я спустилась и прошла на кухню. Сэм листал «Санди Таймс», краем глаза присматривая за беконом, который поджаривался на гриле. Ему нравились горячие завтраки, как Натану. Только не по воскресеньям, конечно. Ощущая легкое головокружение, я облокотился косяк и несколько секунд наблюдала за сыном. Поворот головы, движение мускула, вылитый отец. Почувствовав мой взгляд, он обернулся. Я не успел позавтракать. Сэм выдвинул стул из-под стола ногой. — Иди, садись. Я сел и стал смотреть, как он уничтожает бекон и тост. Я только хотел сказать, что не знаю, что творит папа, но прошу, не думай о нем слишком плохо. И в этом был весь Сэм. С младенчества он был светлым, скромным человечком с врожденным чувством природной справедливости. Даже когда новорожденная попи столь активно вторглась на его территорию, Сэм продолжал жить своей маленькой жизнью и тихо смирился с тем, что больше не является центром внимания. «Я не знаю, что и думать, сам. Точнее, у меня слишком много мыслей, и я никак не могу их охватить. Но прежде всего я чувствую себя позорной дурой. Даже идиоткой. Ты в самом деле не догадывалась?» Я покачала головой. «Твой отец сказал, что ему нужна свобода», Причем говорил об этом так, будто потом уже будет слишком поздно. Конечно, вполне естественно испытывать такие эмоции, но... Мой голос сорвался. Сэм нахмурился, и я осознал, что амбиции Натана не имели для него никакого смысла, были выше его понимания. Я закусила губу. Мне придется постараться, чтобы его простить. И значит, ты думаешь, что отец еще вернется? Я пожал плечами, и Сэм прямо спросил, «Хочешь, я с ним поговорю?» «Нет». Сэм отодвинул тарелку. «Тебе придется разобраться с Минти». «Я уже думал об этом». Сын мрачно улыбнулся. Не хотел бы я оказаться на ее месте. Он встал и обнял меня за плечи. «Я почти уверен, папа поймет, что совершил ошибку». Поддержка Сэма напомнила мне, что среди всей этой неразберихи есть важные и неизменные вещи, за которые я могу ухватиться. Мне повезло. В некоторых семьях нет такой сплоченности общими воспоминаниями. «Давай мне Поппи», — Натан удержал равновесие на дорожке, ведущей по обрыву к пляжу. Он протянул мне корзинку для пикника и подхватил Поппи на руки. Девочка взвизгнула от восторга и прижалась к нему. «Не дергайся, зайка!» Отец чмокнул ее в шею и начал осторожно спускаться. Спуск был непростой. Я склонилась к Сэму, не отставая от папы. Схватив лопатку и ведерко, он засеменил вслед за Натаном, осторожно ставя одну сандалию впереди другой, обходя расшатавшиеся камни и выбоины. Я набросила коврик на плечи на манер пледа, «Как солдат, идущий на войну», сказал Сэм, «и завершила шествие», позвякивая термосами в корзинке для пикника. «Я самая первая!» — крикнула Поппи. Стояла сухая, жаркая погода, и тропинка местами осыпалась. Вдоль обрыва с обеих сторон виднелись пучки армерии и дикого майрана. Высоко над головой перекликались стрижи. Мы спускались по краю до каменистого выступа пляжа. В последний момент тропинка исчезла, и пришлось прыгать. «Спускайся!» Натан опустил Поппи на землю, и она, словно эльф в желтых шортах, побежала по камешкам к блестевшему на летнем солнце морю. Сэм спрыгнул и поднял глаза на меня, удостовериться, что я видела его геройство. «Рози?» — Натан обернулся. Я собиралась была тоже спрыгнуть, но он поймал меня и закружил. Зато короткое прикосновение, я услышала ровное биение его сердца. Мое же сердце металось от усталости. Лёгкая, как перышко», — соврал Натан. От жары скалы вибрировали, было слишком душно, и мы сели у камня, окруженного прохладными, защищающими от тепла морскими водорослями. Натан расстелил коврик, и я прижал его камнями. Худенькие белые ножки и ручки попи извивались, как лапки насекомого, когда я стягивал с нее майку и шорты, Она вырвалась и совсем голая принялась скакать вокруг, пытаясь попасть ногой в купальник. Я поймала хихикущую дочь и засыпала ее поцелуями. У соседней скалы сам устроил пылевой лагерь для своих вещей и подошел к нам попросить, чтобы его пожитки не трогали. Я заверила мальчика, что они будут в неприкосновенности. С нашего места открывался вид на бесконечное водное пространство. За утесами спряталась россыпь бунгалов и домиков, нависшая над дикой пустотой. Кроме нас на пляже никого не было. От солнца слезились глаза, кокосовый запах солнцезащитного лосьона на коже испарился под дуновением соленого ветра. Дети побежали было к морю, но обожгли стопы о горячие камни. Скачками они добрались до кромки воды и завизжали, когда волны плеснули им на ноги. Натан сел на коврик и снял рубашку. Дети уже большие, правда. Детям было шесть и четыре, так что он немного преувеличивал. «Им еще долго расти», — сказала я. Натан всегда обгорал, если я не предпринимала мер. Он был не из тех, кто чувствует себя комфортно в жарком климате. Я открыла бутылочку с лосьоном, вылила лужицу на ладонь и стала втирать ему в спину. «Еще!» — потребовал муж вот здесь. Мои пальцы массировали участок вокруг шеи, зажатые, болезненные от напряжения. Вскоре Натан встал и присоединился к детям. Я достала книгу, легла на живот и стала читать. Время от времени я поднимала голову и смотрела, как моя семья пытается перехитрить море. Читать надоело, и я уронила голову на руки. Я слышала гул моря, тихое шипение песка, гонимого ветром и щелканье камней. Я подумала, что если буду лежать достаточно неподвижно и тихо, то смогу слиться с миром стихий, солнцем, водой и широким открытым горизонтом. Перебежал Сэм, неся пригоршню ракушек, показать мне, прежде чем отнести в свой лагерь. «Там Поппи их не найдет», — сказал он. И я села и обняла сына за плечи, которые казались хрупкими, как у младенца. «Поппе достается не все, что она хочет», — заверила я его. Сэм с вызовом взглянул на меня. «Нет, все!» Должно быть, я слишком сильно сжала его руку, и он поморщился. «Нет, не все», — успокоила его. «Вот увидишь». Он высвободился. «Сэм, может, поможешь мне организовать пикник?» И он выложил на коврик четыре пластиковые тарелки разного цвета и раздал каждому по отдельному свертку с сэндвичами которые я приготовила и пометила. На свертке Сэма нарисовала улыбающуюся ружицу, на свертке Поппи большого плюшевого медвежонка, на свертке Натана — солнечные очки. На своем я написала «Сон». Потом Сэм достал одинаковые пластиковые чашки, тщательно подбирая цвета под цвет тарелок. Мы ели сэндвичи с сыром и огурцом и пили апельсиновый сок. Поппи отказалась есть сыр и огурец и отдала их мне. На десерт мы распечатали пачку шоколадного печенья и пакет с яблоками. Я села рядом с Натаном, чтобы наши бедра соприкасались. Твердые, упругие мышцы по соседству с мягкой, присыпанной песком кожей. Хотя у меня большой размер ноги, ступни Натана еще больше, и, как незабавно забавно, по сравнению с ним я всегда чувствовала себя женственной и беззащитной. Ты счастлив? — спросил я. Муж наклонился и нежно потерся носом о мой нос. — Как никогда. Я довольно вздохнула. Натан выпрямился и потер краснеющие плечи. — Мне больше нечего желать, — сказал он. — Как думаешь? — Мне пора возвращаться, — заявил Сэм. Он сложил руки на столе, соединив большие пальцы. — Думаю, вам с папой надо увидеться. Он хотел уехать с чувством надежды, и я с облегчением поняла, что надо о нем позаботиться. «Я приготовлю тебе сэндвичи». Я нарезала хлеб и намазала его маслом, с удивлением заметив, насколько уверены мои движения, чеддер был нарезан тонкими ломтиками. На стол падали крошки, и я смела их рукой. Сэм взял аккуратный сверток из фольги. «Не стоило этого делать?» «Стоило. Ты не догадываешься, как мне это было нужно. Спасибо, что разрешил. Я тут подумал, проговорил он, если вы с папой так и не помиритесь, может, ты захочешь поехать в Грецию в июле со мной, Элис. Я кинулась к нему, обняла и поцеловала. Конечно, нет, но ты самый замечательный сын на свете, раз такая мысль вообще пришла тебе в голову. Он крепко обнял меня. Я подумал, что стоит предложить. Это слишком большая жертва. Трис Поппер разговаривала? Пока нет, но поговорю. Ей будет нелегко. Я знаю. Когда Сэм уехал, в доме номер семь по Лейки-стрит опять воцарилась тишина. Я включила радио, но передавали концерт для скрипки. Каждая сладкая, безупречная нота врезалась в меня ножом. Я глотнула воздуха, подавилась, выключила приемник и вылетела из кухни. Мой кабинет находился на лестничной площадке первого этажа, в пространстве, украденном у поворота лестницы. Оно выходило на сад и было плохо пригнано. В холодные дни я накидывала на стул теплый плед и заворачивалась в него, сидя за столом, который мне удалось втиснуть в тесную комнату. Вся семья смеялась, когда я называла комнатушку кабинетом. Их смешил сам факт, что мне понадобился кабинет. С годами дети выработали собственный метод выражать неодобрение. Они нарочно топали вверх-вниз по лестнице как можно громче. Шш, мама Мамы работают в кабинете!» предупреждали они друг друга шепотом, который наверняка донесся бы до самой Вавилонской башни. И теперь я сидела здесь... Замерзнув так сильно, что пришлось дважды завернуться в плед. Я сняла трубку и позвонила Поппи. Дорогая, с тобой все в порядке? Мам, может, хватит со мной возиться? У меня все нормально. Ее голос смягчился. Ну, я рада, что ты позвонила. Папа тебе вчера не звонил? Я пришла только утром, мам. Дорогая, мне нужно кое-что тебе сказать. Боюсь. Боюсь, папа нашел. Это звучало так грубо, и я подумал, что Натан заслуживает лучшего. Он полюбил другую женщину и ушел из дома. В трубке раздался пораженный возглас Поппи. «Кого? Какую женщину?» «Минти». Последовала долгая-долгая тишина. Когда Поппи заговорила, у нее был совсем другой голос. Голос старого человека, будто вся ее веселость, потухла и умерла. Старый козел. Мой папа превратился в старого козла. Пожалуйста, не говори о нем так. Но это же правда. Все немного сложнее. Видимо, в его жизни наступил момент, когда он почувствовал, что ему необходимы перемены. «Ничего не хочу слышать!» — закричала Поппи. «Зачем ты вообще мне позвонила?» «Мам, я не могу об этом говорить. Давай поговорим позже». Разумеется. На этом Поппи успокоилась. Я должна утешать тебя. и Я буду утешать, мама, обещаю, но сначала мне нужно оправиться от шока. И затем я позвонила домой Таймону. Жена Таймона, Мэри, была очень недовольна, когда по выходным ее мужа беспокоили. Пару раз мы обсуждали это на офисных вечеринках, и она объяснила, что применяет к звонящим замораживающую тактику. Когда она подошла к телефону, я почувствовала ее ледяное обращение на себе. Я объяснила, что в жизни не позвонила бы в воскресенье, но возникла крайняя необходимость. «Тогда ладно», — ответила она, вероятно, из любопытства. «Но у нас гости?» И протянула трубку Таймону. «Роуз, что-то случилось?» На заднем плане взревел Блендер, ему вслед многозначительно зазвенели кастрюли. — Думаю, я должна предупредить тебя, что в понедельник собираюсь уволить Минти. — Понятно, — ответил Таймон. — Подожди минутку, я возьму другой телефон. Когда он снова взял трубку, шум прекратился. — Расскажи все в подробностях. — И я рассказала. — Натан ушел от тебя к Минти. Таймон коротко рассмеялся, словно говоря, и кто бы мог подумать, что у этого старого кабеля еще есть силы я обиделась за Натана. «Понятно, что возникнут определенные сложности», — произнес он. И «Ее в моем офисе не будет, понимаешь?» «Подожди-ка». таймон заговорил официальным тоном. «Существуют правила и предписания, Роуз. Ты не можешь просто так увольнять людей. Лучше предоставь это мне». Я с трудом подавила раздражение. «Хорошо, но в моем офисе она сидеть не будет». Придется перевести ее куда-нибудь в другое место. Таймон откашлялся. Роуз, учитывая обстоятельства, может тебя отдохнуть? Это совершенно нормально. Возьми неделю выходных. Нет, проговорил я. Ты не понимаешь. Работа для меня важна, я бы в жизни ее не бросила. Как хочешь, он задумался. Предоставь все мне и заходи в 11.30 в понедельник. И закончив разговор, я почувствовала себя лучше. По крайней мере, я хоть что-то сделала. Опередила Минти. И завернувшись в плед, я сидела и размышляла о предательстве. Как можно быть любовниками так долго и ничем себя не выдать? Как ни странно, Натан и Минти вызвали у меня даже восхищение. Не думаю, что мне хватило бы ума и выдержки хранить такой секрет. Как Минти умудрялась проявлять такой интерес к моей одежде, мыслям, семье, я знала, что интерес был искренен, и при этом делить постель с моим мужем. Как, к примеру, Натану удалось настоять на том, чтобы я села и вместе с ним проверила пенсионные фонды, ведь он знал, что скоро его не будет рядом. Возможно, когда хранишь серьезную и страшную тайну, это так отупляюще действует на сознание, что обычные рутинные вещи начинаешь выполнять на автопилоте, Действуй совершенно нормально. Может, все мы живем несколькими жизнями и совмещаем их, даже не задумываясь об этом. Может, люди так привязываются к повседневным привычкам, что те становятся самой их сущностью, и отказаться от них уже нет возможности, хотя я понимаю, что по всем законам здравого смысла это сделать следует.